Глава шестая. «Не трогай это!» Каликоицкий офицер несся вперед, щелкая ногами. Энакин отступил от пульта оборудования в технической комнате. Они скоро должны были выйти из гиперпространства. «Я и не трогал его», — сказал Энокин. «Я только смотрел. Я никогда раньше не видел такого технического пульта». «Хорошо, уходи», — сказал офицер, закрывая пульт. «Это не место для маленьких мальчиков». Энекен обратился к Силе. Он знал, что это была смесь его собственной воли и силы, легко выявляемой, всегда достижимой. Он пристально посмотрел на офицера. «Я не маленький мальчик. Я джедай». Каликоид явно занервничал, как нервничал молодой человеческий мальчик минуту назад. После того, как тот посмотрел на него взглядом, наполненным силой, потребовалась вся его воля, чтобы устоять. «Хорошо. Но все равно уходи» пробормотал он, отворачиваясь от тревожного взгляда мальчика. «Это место не для тебя». Эннекин сразу решил, что технический пульт не был столь интересен, чтобы рисковать конфронтацией. Он ушел с достоинством, которое на самом деле скрывало с собой его раздражение. Каликоиды были обидчивыми, когда дело касалось их кораблей. По своему опыту он знал, что большинство существ гордится и хвалится своими кораблями. Каликоиды, по-видимому, не привязывались к своим судам. Они смотрели на них как на то, что может перевозить их с одного места на другое. Обычно он убивал время тем, что осматривал укромные уголки и трещины корабля, но каликоиды постоянно дышали ему в спину. Он никогда не думал, что миссия может быть такой скучной. «Только бы Крейн напал». Энакин остановился потрясенной мыслью, которая так быстро появилась в его голове. Джедай не желает конфликта, но встречает его, если он появляется. Они всегда ищут мирные пути. Он не должен хотеть пиратского вторжения, чтобы украсить скучную миссию. Это было неправильно. Но если честно, он хотел нападения Крейна не потому, что ему было скучно. Мысль о пирате походила на лихорадку в его крови. Он хотел, нуждался в том, чтобы встретиться с кренем лицом к лицу. Он хотел знать, было ли то видение в пещере правдой. Он все еще чувствовал себя виновным в лжи убивану. Он не мог сказать своему наставнику, что воспоминания вспыхнули в нем с новой силой, что проснулась его память полная свежих и болезненных деталей, таких же, как и шесть лет назад. Хорошо, он не совсем лгал, он просто не дал полного ответа. К сожалению, для джедая это было то же самое, что и ложь учителю. Иногда строгие порядки джедаев были очень раздражительными. Он не мог говорить о Крейне. Если бы он говорил так громко о своих воспоминаниях, они бы задушили его. Он боялся пустоты, которую он чувствовал всякий раз, когда вспоминал о матери. Было так много бессонных ночей, когда он ругал себя за столь удобную кровать в храме, за столь обильную пищу, за превосходное образование и, главным образом, за его счастье. Как он мог еще раз удовлетворенно вздохнуть, когда его мать была рабом на пустынной планете? Сначала, когда он только прибыл в храм, он мог вспоминать ее голос и легкую улыбку. Он мог повторить ее мягкие слова по отношению к нему. «Самый лучший подарок для меня, Энни, если ты примешь свою свободу» но ее голос становился более слабым, а улыбка более тусклой. Иногда ему нужно было стараться изо всех сил, чтобы вспомнить ее живое лицо, цвет ее кожи. Он не видел ее четыре года. Он был таким молодым, когда уехал. Его самым большим страхом было, что когда-нибудь она оставит его навсегда. То, что он потерял бы ее, подобно мечте, тогда бы он стал пустым внутри» оби -ван рос в храме с тех пор, как он был младенцем. Он не мог по-настоящему знать, как детство могло быть ужасом и стыдом, смешанными с комфортом и любовью. Он знал это через интеллект, но не через опыт. Видеть эффект ужасного детства – это одно. Жить этим каждый день – совсем другое. Поэтому, когда его любимый учитель посоветовал ему принять гнев и дать ему пройти через себя – Слабый подленький голосок внутри Эникина прошептал, что его учитель не знает, о чем говорит? Он не знал, что такое гнев. Как он мог позволить ярости пройти через него? Обиван никогда не понимал, как она бьется внутри него, угрожая никогда не исчезнуть. Она имела мощь, пожирающую его. Это пугало Эникина. Он не хотел также принимать и страх. Значило ли это, что ему никогда не стать рыцарем-джедаем? Когда он думал о страхах, его мысли разбегались, раздавая искру паники глубоко внутри него. Лучше было притвориться, что в нем нет гнева. Разве джедай не должен все контролировать? Он должен был найти свой способ управлять чувствами. Это был лучший выход. Внезапно Янкин почувствовал сотрясение корабля. Это заставило его слегка споткнуться. Сотрясение сопровождалось взрывом, который отправил его в полет к стене. Зазвучал сигнал тревоги. Эннекин бросился через лабиринт коридоров к своей каюте, чтобы найти убивана. Корабль получил еще одно попадание и приступил к маневрам уклонения. Эннекин знал, что судно слишком большое, чтобы превзойти в маневренности другие корабли. Он прошел полпути, когда увидел бегущего к нему убивана. Мы атакованы. Это Крейн, кратко сказал убиван. Давай доберемся до мостика. Глава 7. Двое неслись во мраке мостика. Команда напряженно сидела за пультами, в то время как несколько офицеров носились от одной станции к другой. Через иллюминаторы можно было видеть следы протонных торпед и град взрывов. Судно тряслось при каждом близком попадании. Это была засада. Крейн знал, где они должны были появиться. Капитан Анфдек стоял, вцепившись в подлокотник своего кресла. Где корабль? прикричал он. «Где корабль?» «Он нырнул под нос, капитан!» воскликнул один из членов экипажа. «Полный вперед! На полной скорости!» «Нет, левые двигатели на полную!» кричал капитан Анфдек. Он был на грани истерики. «Где он теперь?» Корабль накренился в одну сторону, так как экипаж пытался выполнить противоречивые приказы капитана. Этот крен сопровождался еще одним взрывом, который заставил всех пошатнуться на мостике. — Крейн далеко от нашего порта, сэр, — ответил один из членов команды. — Мы получили удар по топливному приводу. — Что он делает? — закричал капитан Анфдек. — Он что, не знает, кто мы такие? — Да, капитан, мы сообщили, что это судно каликоидов с джедаями на борту, как вы и приказали, — многозначительно добавил член команды. — Боковые дефлекторные щиты уничтожены. — прикричал другой член экипажа. «Что?» — спросил капитан и кинулся смотреть на отчет. «Как это возможно?» «Мы не смогли вовремя использовать его полностью!» «Идиоты!» Капитан Анфдек почти упал, когда другой взрыв ударил в судно. «Это засада! Должно быть, они изменили координаты в нашем навигационном компьютере!» Энакин и Оби-Ван уставились в обзорный экран, когда пиратский корабль попал в зону видимости. Он был меньше судна коликоидов, но намного более маневренным. Судя по платформам орбитальных орудий и лазерных пушек, корабль был также значительно вооружен. Благодаря своей глубокой связи с силой Энакин знал, что он может и умеет правильно анализировать происходящее. Ему не нужна была сила, чтобы понять, что с поврежденным кораблем и паникующим капитаном их дела плохи. Если они не могли избежать Крейна или обогнать его, какие варианты оставались он посмотрел на своего учителя когда было необходимо стратегическое мышление он полагался на убивана его учитель мог не только рассмотреть все аспекты трудной ситуации но и за считанные секунды придумать несколько путей решения проблемы и остановиться на лучшем из них наша единственная надежда состоит в том чтобы взять маленький корабль и устранить судно крейна произнес убиван Если мы приберемся на его борт, то сможем отключить оружейные системы». «Что?» Капитан Калигойтов повернул свою длинную голову. «Что вы сказали?» «Вы дадите нам один из своих транспортов?» спросил оби -Ван. «Зачем?» «Чтобы устранить корабль Крейна», повторил оби -Ван. «Это единственный способ избежать захвата или уничтожения». «Делайте, что хотите. Меня это не волнует». Капитан Анфдек вцепился в подлокотники, так как судно качнулось от очередного попадания. «Только сделайте что-нибудь! Нам нужно, чтобы вы помогли сделать диверсию! Хорошо!» Не произнеся больше ни слова, Оби-Ван развернулся и покинул мостик. Энакин последовал за ним. Его сердце сильно билось. Энакина восхищало, как его учитель проанализировал ситуацию и выбрал курс действий быстро за секунды. Это был дерзкий план, но он был их единственной надеждой. Они достигли дверей грузового отсека, где находилось множество маленьких кораблей, использовавшихся для перевозки пассажиров или груза на поверхность планеты и обратно, в то время как корабль находился на орбите. Обиван остановился и обернулся к Энакину. «Выбирай!» Энакин повернулся к кораблям, удовлетворенный доверием учителя. Он осмотрел их как пилот, но в то же время использовал силу для вынесения решения. Теперь он должен был надеяться на инстинкт. Он полагал, что поймет, когда увидит нужное судна. «Шаттл G-класса», — сказал он Оби-Вану. Тот колебался. «Более легкий корабль был бы быстрее?» Энакин широко улыбнулся. «Да, но не для меня». кивнул. Они побежали к трехкрылому шаттлу. Энакин активировал люк и плюхнулся в кабину. оби последовал за ним. Энакин быстро ознакомился с управлением. Не было корабля, на котором он не мог бы летать. Он вошел в контакт с командой, которая отвечала за дверь грузового отсека, и объяснил им, что у них есть разрешение капитана покинуть судно. Через мгновение двери приоткрылись, и Энакин активировал два нижних крыла, позволив им взлететь. Они вырвались в космос. Там сказал ОбиВан через несколько секунд. «Если ты сможешь держать нас у выхлопов, думаю, наш корабль будет достаточно маленьким, чтобы не быть замеченным. К тому же у Крейна сейчас дела поважнее. Каликоиды сдержали обещание и сделали диверсию, беспорядочно летая и достаточно стреляя, чтобы Крейн был занят». «Что я должен делать теперь?» спросил Энакин. «Я слушаю предложение», ответил ОбиВан. Но Энакин уже начал обдумывать возможные варианты еще до того, как Оби-Ван упомянул о Крейне. Если бы они смогли зацепиться за корму корабля пиратов, то смогли бы проникнуть в выхлопную систему. Пар и выхлопы перегрели бы корабль. Но если бы Энакин смог разогнать корабль до приличной скорости, то они могли бы проникнуть внутрь. Он быстро описал план оби -Вану. Это возможно, кивнул убиван Но туннели сужаются внутри корабля. Мы можем попасть в ловушку. Этот шаттл сможет пройти, сказал Энокин. Я могу деактивировать основные крылья и использовать третье для полета. Обиван нахмурился. Это усложнит управление. Я знаю, кивнул Энокин. Температура будет очень высокой в шахте. Корабль может перегреться. Нет, если я ускорюсь. Энекин знал, о чем думает убиван. Ему нужно будет лететь достаточно быстро, чтобы корабль не нагрелся, но и не слишком быстро, чтобы не потерять управление. Думаю, я справлюсь. Ты думаешь? Я знаю. Хорошо, давай сделаем это. Корабль Крейна не заметил их. И Энакин смог повторить все его атакующие маневры как зеркальное отражение. Прицепившись к корме, он мог избежать обнаружения. Он предвидел, как именно будет лететь пиратский корабль атакуя важной части судна каликоидов. Он следовал за ним словно тень, приближаясь к выхлопному отверстию на корме. Выхлопной клапан имел огромный движущийся пропеллер. Энекин застыл в воздухе, держа пальцы на ручке управления и рассчитывая движение пропеллера. Оби-Ван молчал, позволяя Энакину сконцентрироваться. Малейший просчет и вращающиеся лезвия разорвали бы их на кусочки. Энекин знал, что с каждой секундой У них оставалось все меньше и меньше времени, и он оценил молчание у вана Энакин ждал, пока сила объединится с его инстинктами и чувствами. Он пристально смотрел на лезвия. Казалось, что чем сильнее он концентрировался, тем медленнее они вращались. Как только он почувствовал, что полностью приспособился к их ритму, он направился вперед, чувствуя, как корабль приближался к выхлопному клапану. Он завалил шаттл набок, чтобы пройти между лезвиями. Маленький корабль трясло от ветра, создаваемого гигантскими лезвиями, но он проскочил внутрь, разминувшись с лезвиями на считанные сантиметры. Энакин крепко держался за пульт управления. Внезапно мощный взрыв, произошедший от сильного выхлопа, начал тянуть их обратно. Они снова приближались к лезвиям. «Держись!» – закричал Энакин. Он включил двигатели на полную мощность. Малейшее касание лезвия лишило бы их возможности управлять кораблем, что означало верную смерть. Двигатели грозили вырубиться, и Энакин должен был изо всех сил держать судно в устойчивом состоянии. Они ускорялись, но теперь уже слишком быстро. Через мгновение он увидел, что оби был прав. Шахта сужалась. Скоро будет всего несколько метров между крыльями и стенками туннеля. Энакин быстро активировал управление крыльями, и сложил два боковых крыла. Он почувствовал скачок ручки управления в руках, но держал ее крепко, замедляя корабль. Я вижу впереди свет, пробормотал Убиван. Хотя Энакин знал, что в голосе учителя не было ни капли упрека, он также знал, что тот был недалеко от этого. Убиван продолжил. Я думаю, мы выйдем около турбины энергетического ядра. Надеюсь, там есть место для посадки. Энакин тоже надеялся. Судно сталкивалось с жестокими воздушными потоками, и он держал его крепко, но мягко, как своенравную банту. Из-за неустойчивости крыла и силы выхлопов корабль был близок к потере управления. Но этого не случится. Он не позволит. Он доверял способности судна довести их туда, куда им было нужно. Он отключил двигатели медленно, когда шахта начала сужаться. Они влетели в проход к центральному энергетическому ядру. Энакин быстро облетел гигантские турбины, посылавшие взрывы энергии и горячего воздуха в шахту. Если он приземлится непосредственно перед шахтой и выключит двигатели, сильный взрыв может отправить корабль обратно к лезвиям. Вместо этого он направил шаттл к крошечному пространству, находившемуся достаточно далеко от шахты, чтобы выхлопы не задели корабль. Он выпустил шасси, чтобы закрепиться на поверхности оби осмотрелся. смотрелся. «Давай пойдем по тому проходу. Скорее всего, он приведет нас к какой-нибудь технической станции. Корабль находится в атакующем режиме, так что экипаж будет слишком занят, чтобы заметить нас. Будем на это надеяться». Энакин открыл люк, и они выбрались из корабля. Их сразу же обдало порывом горячего воздуха, но они, не обращая на это внимания, ринулись к проходу. Используя силу, они перепрыгнули высокое ограждение и побежали по шаткой металлической дорожке мимо гигантских генераторов. Проход привел их к маленькой двери с небольшим колесом, служившим в качестве механизма открытия. Оби-Ван быстро крутанул колесо во весь оборот. Держа руку на рукоятке светового меча, он прошел через дверь. Они были в технической комнате энергетического ядра. Она была пуста. Это место было запасным на случай непредвиденных обстоятельств. оби подошел к другой двери и открыл ее. Они оказались в узком и грязном коридоре. «Мы должны найти центр управления оружейной системой», – пробормотал оби -ван. «Он должен быть рядом. Однако мы не должны ожидать, что он будет пустым. Даже наоборот». Энакин последовал за оби вниз по коридору и, достигнув его конца, через небольшое окно в двери увидел внутреннюю обстановку технического центра. оби -ван жестом приказал Энакину встать с одной стороны двери. Он выглянул из окна, но все были слишком заняты, чтобы заметить его. Центр обслуживался дроидами. Ввиду того, что и системы управлялись с мостика, дроиды просто следили за остальными системами. — Дроиды вооружены ручными и нагрудными бластерами, — сказал он Энакину. «Без сомнения, они уничтожат любого, кто дотронется до панели управления. У нас будет несколько секунд, прежде чем они воспримут наше присутствие как угрозу. Всего их четырнадцать». Энекин кивнул и достал свой световой меч. готов Обиван открыл дверь и вошел в комнату. Энакин следовал по пятам. «Проверка», — объявил он. Дроид, следивший за остальным, и повернул к ним свою голову. «Документы». Обиван активировал свой световой меч. «Пожалуйста». Он прыгнул вперед, разрубая панель управления. В это же время Энакин метнулся влево, чтобы разобраться с патрульным дроидом. Он аккуратно отсек голову дроиду, который, качнувшись, начал махать руками, пока световой меч не добрался до его панели управления. Энакин упивался мощью своего нового светового меча. Он больше не был в тренировочном режиме. Остальные дроиды быстро развернулись в своих креслах, встали и синхронно открыли бластерный огонь из груди и рук. Бластерные выстрелы жужжали в уша ханикина пролетая рядом с его головой. Помещение было маленьким и открытым, так что места для отражения огня было недостаточно. Спрятаться тоже не представляло никакой возможности. Два джедая могли положиться только на свои световые мечи. Энакин вращал меч в руках, пытаясь отбивать выстрелы, пока он пробирался вперед. Превосходная сбалансированность светового меча увеличивала точность и скорость движений Энакина. Ударом ноги он отправил одного дроида в полет, затем, перекатившись к другому, отрубил тому бластерную руку, после чего разрубил дроида надвое. Под ножкой он заставил дроида грохнуться на пол и, развернувшись, ринулся к третьему дроиду. Обиван словно превратился в размытое пятно. Он кружился, нырял, прыгал, бил ногами, и его световой меч находился в постоянном движении. Он вытянул руку и силой швырнул дроида в стену. В течение нескольких секунд он уничтожил семь дроидов и, развернувшись, помог Энакину отправить последнего дроида к дымящейся куче на полу. «Теперь к системе управления оружием», — сказал он. «Вы знаете, как отключить ее?» — спросил Энакин. Обиван кивнул. «Конечно!» Я использую прием, которому меня учил Квайгон. Он поднял свой световой меч над головой и обрушил его на контрольную панель. Повалил дым и металл зашипел. Он ударил второй раз, потом третий. Вскоре контрольная панель была полностью уничтожена. Дело сделано. Пойдем. Энакин поспешил за убиваном. Он знал, что у них оставались считанные секунды до появления еще большего числа дроидов. Обиван направился вниз по длинному коридору, ведущему к энергетическому ядру. Внезапно Энакин остановился. Он чувствовал, что ему не следует покидать корабль. Крейн здесь, в их руках. У них есть шанс уничтожить порочного торговца рабами, который пленил тысячи и который виновен в смерти несчетного количества живых существ. Как они могли уйти? Дойдя до конца коридора... Обиван почувствовал, что Энакина не было позади него. Он обернулся. «Что случилось?» «Я не могу уйти», — Энакин уверенно покачал головой. «Мы не закончили. Мы должны уничтожить Крейна». «Это не наша задача, Энакин». Энакин мрачно отвернулся. «Это моя задача». Он развернулся и побежал в противоположном направлении от Тоби Глава 8. Оби-Ван был настолько шокирован, что не мог сдвинуться с места в течение нескольких секунд. Энакин абсолютно обескуражил его. Он не предполагал такого поворота событий. Хотя должен был. Оби-Ван развернулся и помчался за подаваном. Энакин выбрал коридор, ведущий наружу из технического центра вооружения. Когда Оби-Ван вбежал в него, коридор был уже пуст. Дойдя до его конца, он попал в проход, разветвлявшийся в четырех направлениях. Энекена не было видно ни в одном из них. Оби-Ван раздраженно заскрипел зубами. «В любой момент какой-нибудь отряд может пойти проверить тех дроидов. Когда они войдут в комнату, то поймут, что на корабле диверсанты. Будет включена главная тревога. В этот же момент корабль каликоидов будет побежден. Он должен найти Энекена, и быстро». Обиван коснулся силы, ища вокруг Энакина. Но корабль был слишком большой и к тому же наполнен живыми существами. Слишком много темной энергии было вокруг, действовавшей подобно вуали. Не говоря уже о том, что Энекин не хотел быть найденным. Так как нельзя было ничего сделать, Обиван ван наугад выбрал первый коридор справа. Очевидно, пират Крейн не заботился о чистоте на борту корабля. Судно каликоидов было тесным, зато относительно чистым, тогда как корабль Крейна был загажен осколками, стены и пол были липкими от масла и грязи. Каждый раз, когда Оби-Ван слышал шаги, он нырял в грузовые комнатки в начале коридоров. Но время быстро уходило. Ему пришлось ускорить шаг и положиться на свой световой меч в случае неприятностей. Оби-Ван шел по коридору осторожно, стараясь сохранить свою ориентацию в пространстве. Казалось, все коридоры закручены вокруг друг друга и пересекаются в центральной точке там, где он начал. Это было похоже на лабиринт. Он исследовал третий коридор, передвигаясь настолько быстро, насколько осмеливался, когда вдруг услышал безошибочный звук металлических шагов боевых дроидов. У обивана было только несколько секунд на то, чтобы решить, встретиться с ними или убежать. Без Энакина он решил отступить и спрятаться в соседнем коридоре. Но он не был пустым. Он оказался полон пиратов. Их было около двадцати. Они были так же удивлены, как и он, и потянулись за оружием. оби -ван шагнул вперед, активируя световой меч, готовый к отражению атаки. Увидев световой меч, пираты, казалось, были парализованы. К большому удивлению Оби-Вана, передняя группа пиратов медленно опустила оружие. Каждый пират в комнате сложил оружие на пол. Один из пиратов шагнул вперед. Оби-Ван заметил, что он был одет в тряпки. «В твоей власти пощадить нас, джедай!» — сказал он. Оби-Ван сохранял меч в активированном состоянии. Пират говорил успокаивающим тоном. «Меня зовут Конди с планеты Зарастер. Я не пират, я раб, как и мои товарищи. Украдены с родных миров Крейном. Под угрозой смерти нас заставили работать охранниками на корабле конди посмотрел на него нетерпеливо слава лунам и звездам ты пришел спасти нас убиван деактивировал меч полное отчаяние на лице конди и его товарищей уменьшило его решимость очевидно все они перенесли тяжелые мучения простите сказал он но я здесь не с целью спасать вас конди побледнел потом посветлел но ты можешь взять нас с собой мы поможем тебе в битве «Я не могу». У Бивану казалось, что эти два слова – самое трудное, что ему доводилось произнести. «У меня только один небольшой корабль, для меня и моего товарища». Он хотел пообещать им, что вернется за ними. Но как он мог это обещать? Когда он с Энакиным уберется с корабля, Крейн исчезнет. Корабль сможет спрятаться где угодно в галактике». Он слишком сильно верил в обещания джедая, чтобы пообещать то, что возможно не сможет сделать. Раздался голос сзади толпы. Значит, ты нас просто бросишь? Вот так вот? Обиван не знал, что ответить. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам, наконец сказал он. Но не здесь, не сейчас. Чтобы помочь вам, я должен покинуть корабль. Конти сглотнул. Тогда мы поможем тебе. Нет, оби покачал головой. Этого я не позволю. Я подвергну вас опасности. Самое лучшее, что мы можем сделать друг для друга, это разойтись. Лицо Конди было полно боли, но он с достоинством кивнул. Мы никогда не видели тебя, джедай. Обиван увидел, как что-то приметнуло в конце коридора. Энакин. Он ринулся через толпу рабов к своему подавану. Энекин увидел его и остановился. Он знал, что бежать было бесполезно. Обиван подошел. Энекин, у меня нет времени спорить с тобой. Мы должны уйти. Здесь повсюду патрули, сказал Энекин. Я не могу найти Крейна. Наш самый лучший шанс сорвать операцию это покинуть корабль немедленно. Быстро сказал Обиван. «Но он здесь, сейчас!» – заспорил Энокин. «Мы можем уничтожить его!» «Ставить целью убийства существа – не путь джедая!» – серьезно сказал Убиван. «Даже когда существо порабощает других, убивает их как ничто и пленит их против их воли?» – спорил Энокин. «Я слышал, как рабы умоляли вас помочь им. Я видел, как вы отвернулись от них. Как вы можете оставить их в таком убожестве?» «Каждый день для раба шанс умереть. Убийство Крейна освободит их. Как вы можете так поступать?» Энекин рассуждай логически», — сказал Убиван, пытаясь сохранить спокойствие. «Как я могу помочь им? Если мы хотим уничтожить империю Крейна, у нас должен быть план. Мы не можем слоняться по его кораблю и надеяться наткнуться на него. Но это же лучше, чем ничего». «Нет». И это может привести нас к смерти, а также к смерти многих других. Если произойдет хоть один просчет или ошибка, Крейн выместит злости на рабах. Самый лучший план – уйти сейчас и убедить совет направить свои ресурсы на поимку Крейна. Все. Больше никаких споров. Время уходить. Охрана наверняка уже ищет нас. И я не думаю, что каликоиды будут долго нас ждать. Теперь идем. «Ты должен понять, что это лучший вариант!» «Это вы не понимаете!» Закричал Энакин. Оби-Ван был напуган этой резкостью, но его взгляд заставлял повиноваться Энакина. энекин колебался. Он медленно опустил глаза. Он больше не возразит прямому приказу. В итоге он кивнул. Оби-Ван мог сказать, что ярость и расстройство кипят в нем. «Им нужно будет обсудить это все позже. Время появится на корабле каликоидов. оби вану не надо было оборачиваться, чтобы удостовериться в том, что Энкин идет сзади него. Он чувствовал его ярость, весь обратный путь до центрального энергетического ядра. Они не встретили ни одного патруля дроидов и смогли проникнуть к ядру. Они торопились, уже бегом спускаясь вниз по проходу. оби ван нырнул под их корабль, открывая люк и залезая внутрь. Он занял место пилота и просигналил Энкину через обзорный экран, чтобы тот шел сюда. Энкин приготовился нырнуть под судно. Внезапно бластерный выстрел опалил боковую сторону корабля около его головы. Энкин упал на пол. Пират выпрыгнул из прохода с двумя бластерами в руках. Внешне он был похож на человека, и убиван задумался, как он смог прыгнуть так далеко. Пират находился всего в нескольких шагах от Энкина. Он навел свои бластеры но не стрелял его короткие волосы были заплетены и обвиты острыми сверкающими предметами обвязанными нитями разнообразное оружие висело на его поясе он выглядел сильным но не был большим внезапно обиван осознал что этот пират женщина последовал знакомый блеск голубых глаз и ОбиВан застыл от шока это была не просто женщина эта пиратка была сирией